Через неделю спустя я рассказал об этом случае своей приятельнице и попросил ее высказать догадку, как встретила мои слова Хетти. "Это просто", сказала Лили Роуэн. Она, конечно же, обвинила тебя в подмене. "Как ты мог с такой легкостью угодить в просак?" "Лили ошиблась. Ну я признал, что это моя вина. Выходит, я слишком плохо нарисовал ей портрет Хетти". На самом же деле она сказала вот что: "Конечно, фальшивки". С какой стати он стал бы прятать в моей гостиной настоящие деньги. И чего бы это мне вдруг вздумалось, тащить их к миру Так вы знали, что деньги поддельные, уточнил я. Я предполагала. Но вы об этом умолчали. Ну и что из этого? Я ведь не в музей пришла, а к двум великим сыщикам. И ведь сразу это просек. Иначе не стал бы разглядывать бумажки в лупу. Я потряс головой. Я всего лишь заподозрил. Причем исключительно по той причине, что к нам только что наведывался секретный агент из Министерства финансов. Его интересовала не здесь ли некая Тамерис Бакстер. Я ответил, что нет, что она лишь утром заглядывала на десять минут, а потом ушла. Тами Бакстер? Тамми была здесь, совершенно верно. Хотела знать, не приходили ли вы. Но я ответил, что нет. Оставила свой номер телефона и попросила звякнуть, если вы вдруг объявитесь. А потом секретный агент поинтересовался, не приходил ли к нам Хетти Эннис, а я пояснил, что не в моих правилах вести праздные болтовню. Однако его приход разбудил мое любопытство. Я решил поближе взглянуть на ваши деньги. Выпроводил его и взглянул. Значит, говорите вы и без нас, знали, что они не настоящие. Арчи перебил меня Вулф. Этот человек предъявил удостоверение личности. Конечно. И он спросил мисс Эннис, Он спросил, не здесь ли она. Почему то не провел его к нам? Потому что ему не терпелось посмотреть на эти бумажки. Зная я наперед, что они не настоящие, я бы уж как-нибудь позволил федеральному агенту полюбоваться, как наша гостья наслаждается приготовленным фрицем кофе. К сожалению, с кофе она уже покончила и теперь уставилась на меня с недовольным видом. Что ж. Значит, мы определили, что деньги фальшивые, констатировал Вулф. Не знаешь, Есть у их секретные службы отделение в Нью-Йорке. Да. Из подобных пустяков, известных даже самому завалящему детективу на неведомых нашему гению, можно составить целую энциклопедию. Позвони им и доложи об этой находке. Если мисс Эннис покинет мой дом до их прихода, сохрани фальшивки вместе с оберткой. выдай ей расписку, если она захочет. С этими словами он круто развернулся, протопал в кабинет и закрыл за собой дверь. Впрочем, закрытая дверь оставалась недолго. Я, конечно, мог бы помешать Хетти, шагнув вперед и вытянув руку, но решил, что Вуф вполне мог бы дать гости возможность лично поблагодарить его за вкусный кофе. Вот почему останавливать ее я не стал, а лишь проследовал за ней в кабинет, но остановился на пороге. Вулф уже успел занять свое привычное кресло за столом. «Вы "Это серьезно?» — грозным тоном спросила Хетти «Насчет того, чтобы отдать эти деньги копам. "Не копам, мадам, поправил Вуф, а сотрудникам секретной службы. Это мой гражданский долг. Фальшивые деньги считаются с контрабандой, и я не имею права выпустить вас из своего дома с ними." Хэти Эннис Эни о край стола. Глаза ее метали молнии. "Ах, лизоблюд паршивый!" — процедила она. Значит, великий сыщик Ниро Вулф запродался копом. Жаль, нет здесь настоящего Фалштафа. Я бы извинилась перед ним. Пусть героем он не был, но хотя бы задницы никому не лизал. И нечего буравить меня взглядом. Я выскажу все, что о вас думаю. Когда я нашла этот сверток в своем доме, то сразу решила, что лучше сожгу его, чем отдам в полицию. Потом подумала, что «Выведаю, кто его туда положил, и пойду в какую нибудь газету. Должна же разоблачительница фальшивого монетчика получить заслуженное вознаграждение. Правда, я не знала, как к этому подступиться, вот и решила пойти к хорошему частному сыщику, чтобы разделить с ним премию пополам. Однако на свою беду я выбрала самого лучшего, как мне сказали, частного сыщика, Нира Вулфа, и вот что за это получила. Пусть даже фальшивые деньги считаются контрабандой, но они мои. Я нашла их в своем доме. А вы мне чем помогли? Хотите отдать мою находку копам, чтобы чистенькими остаться? Тьфу на вас. Никогда еще ни на кого не плевала, а на вас плюю. Она развернулась ко мне. А ты, малый, ты меня для этого сюда привел?» "Мадам", ледяным тоном произнес Вулф. "И не называйте меня мадам", окрысилась она. "Вы кое в чем правы", неохотно признал Вулф. Обвинение в подбастрастии, я, разумеется, самым решительным образом отвергаю. Однако вы затронули интересную тему. Я не блюститель закона. Имеет ли право обычный гражданин конфисковать контрабанду? Очень сомневаюсь. Допустим даже, что такое право у него есть, но должен ли он это делать? Безусловно, нет. Пока эти фальшивые деньги находятся в ваших руках, они несомненно, ваши. Каюсь, я допустил ошибку. Однако руководствовался я лишь чувством гражданского долга отнюдь не под обострастием. К тому же мне совсем не хотелось ввязываться в сомнительную историю. Однако ваши слова затронули меня за живое. Вот что я предлагаю. Мистер Гудвин положит эти купюры в мой сейф, а сам отправится к вам домой и проведет расследование. Вы хотели, чтобы я помог вам изобличить фальшивого монетчика. и Мистер Гудвин примет решение, как, когда и какими средствами это возможно сделать. Если окажется, что такая работа слишком трудоемкая и дорогостоящая, то я верну фальшивые деньги вам. Однако поставлю в известность секретную службу. В любом случае гонорара за свои услуги я от вас не потребую. Я не считаю вас своей клиенткой. Просто я не хочу ввязываться в эту историю. Вы согласны? Мы поделим премию на троих, сказала Хетти. Премия меня не интересует, отмахнулся Вулф. Тем более, что ее может и не быть. Будет. Нет, она не так уж и нужна, на жизнь у меня денег и без того хватает. Но заработать я бы не отказалась. Ладно. Я не возражаю, чтобы деньги какое-то время полежали у вас в сейфе. А вот слов своих пока назад не беру. Посмотрим, как все выйдет. Не возражаю. — Арчи Я кивнул и подобрался со стулу, обёрточной бумагу с бечевкой. Держал я бумагу осторожно за уголок. Один вопрос, сказал я. Поскольку он спрятал деньги в таком месте, где их вполне могли обнаружить, то, наверное, позаботился об отсутствии на них своих отпечатков. Или нет? Если верно последнее, то он у меня в руках. И минут через десять я уже выведу его на чистую воду. Однако на юридическом языке это незаконное обращение с уликой. Вопрос как быть? Да, я и сама подумала про отпечатки пальцев к имнулофетте. Только как это сделать? Ты не можешь снять их, не оставив следов, спросил Ульф. Нет. Тогда не делай этого. Отпечатки могут и подождать. Сам-то я, конечно, уже наследил и на купюрах, и на бумаге. Однако смысла усугублять положение не было, поэтому свою добычу, в сейф я убрал со всеми предосторожностями. Потом спросил Вулфа, есть ли у него указания, но он ответил, чтобы я действовал по собственному усмотрению. Я вынес из гостиной сумку и перчатки эти, пальто она не снимала. Я предложил даже пощупать ей пульс на хейте отказалась. Однако, пройдя в ванную полюбоваться на себя в зеркало, она признала, что выглядит не лучшим образом, поэтому, когда появилась вновь, грязное пятно на лице исчезло, да и волосы больше не выглядели такими растрёпанными. Пока мы шли на десятую авеню ловить такси, она слегка прихрамывала, но не жаловалась, сказала лишь, что бедро немного побаливает. А вот когда мы с ней остановились на красный красном свете 38 улицы, их эти увидела полицейского в форме. Она пояснила мне, чем вызвана ее нелюбовь к копам. Оказывается, в свое время ее отец погиб от пули полицейского, причем, хотя в подробности она не вдавалась, вроде бы даже и не по собственной вине. Однако меня больше интересовало другое. И я попросил ее рассказать про Тами Бахстер должно быть, и у нее рыльце в пушку, коль скоро её интересовался человек из секретной службы. "Нет", сказал их эти, "там и тут ни причём. У нее лишь один костюм, два платья, три блузки и две юбки, а шубка из кролика. Будь она фальшивомонетчицей, одежды у нее было бы куда больше". Я признал, что она безусловно права, но вот чем все таки был вызван интерес к ней секретного агента. Как давно она жила в доме Хэтти? оказалось всего три недели что Хетти еще про нее знала ровным счетом ничего и письма Хетти никогда не просила да и справки о своих жильцах не наводила полагалась исключительно на свое чутье. а вот остальные четверо постояльцев прожили у нее дольше Реймонд Делл, например более трех лет в тридцатый у него было достаточно работы и он дважды в неделю ходил на ланч в саарде а в сороковые имел успех в голливуде А вот теперь Дел довольствовался лишь редкими приглашениями сняться на телевидении. На Феррис — полтора года. В прошлом году он играл в пьесе, продержавшейся на сцене лишь четыре дня, а в этом году участвовал в шоу, не сходившем с подмостков две недели. Пол Ханна четыре месяца. Парнишка лет 20 участвовал в бродвейских постановках, а сейчас репетировал в шоу, которое в следующем месяце запускал офф бродвейский театр Машерум. Марта Кирк, одиннадцать месяцев. Двадцатилетняя танцовщица, год выступавшая в шоу легко и быстро, сейчас занималась в студии восточного танца. Вот что мне удалось выяснить, прежде чем такси остановилось перед домом Хетти на сорок седьмой улице. Дом этот или постоялый двор, как окрестила его Тами Бакстер, ничем не отличался от сотни других его окружавших. Я толкнул наружную дверь, А вероломный ветер, воспользовавшись этим, тут же надул на порог едва ли не сполдюю мо снега. Этя открыла внутреннюю дверь своим ключом, и мы вошли. Я сказал ей, что хочу сначала сам посмотреть на книжные полки, чтобы попытаться по остаткам пыли хотя бы примерно определить, как давно подложили сверток. Однако, когда мы с Хетти раздевались в холле, с верхних ступенек лестницы прогромыхал чей-то голос. Это вы хотите? После чего в холл спустился и сам обладатель голоса, высокий худощавый мужчина с впечатляющей копной вьющихся седых волос, в старом синем халате с пятнами. "Куда вы запропастились?" пробасил он. "Без вас тут полный бардак. Даже апельсинов нет". Тут он заметил меня. "Приветствую вас, сэр". "Мистер Гудвин, мистер Делл, — представила нас друг другу Светя. Я уже протянул было руку, но Делл поклонился. И мне пришлось поклониться в ответ. Сзади послышался звонкий голос: "Апельсины здесь, Рэй, можете взять". "Доброе утро, Хетти", точнее, "Добрый день". Рэймон Дел направился в дальний конец холла, где в дверях стояла девушка. Хетти пошла за ним, и я был вынужден тоже пойти следом. В кухне, на большом, покрытом линолеумом столе, стояло глубокое медное блюдо, доверху заполненное апельсинами. Когда я вошёл, Дэл уже взял апельсин и принялся очищать его. В кухне ароматно пахло кофе. "Мисс Кирк, мистер Гудвин", произнесла Хетти. Марта Кирк выглядела лет на двадцать. Смазливая мордашка до да фигурка под стать. Она стрельнула у меня глазками, кивнула и спросила у Хетти: "Не знаете, где Тами? Ей уже дважды звонили, какой-то мужчина". Хетти ответила, что не знает. Дэл приподнял голову и глядя на меня, прогудел: "А вы гражданское лицо, мистер Гудвин?" Вопрос был задан не в бровь, а в глаз, поскольку не будь я актером, по моему ответу сразу стало бы ясно, имею ли я достаточно близкое отношение к шоу-бизнесу, чтобы знать, что актеры называют любых чужаков гражданскими. Однако Фетя опередила меня. Аккуратнее с мистером Гудвином процедила она. Он, между прочим, собирается написать для журнала про Променяй мой дом. Мы станем знаменитостями. Они и нашу фотографию вместе с Карел Джаспер поместят, как никак она тут почти год прожила. А что за журнал? полюбопытствовал любопытству Марта Кирк проворно выскочила из-за стола и присела передо мной в книгце. Чем вас угостить? пропела она. Омлетом из яиц жаворонка с трюфелями я уже пожалел что предложил Хэти представить меня репортёром свинство разочаровать красоток которые так замечательно делают книксон «Поберегите деликатесы посоветовал я окончательное решение по поводу статьи в редакции еще не принято рэймон дел продолжал буравить меня своими глубоко посаженными серо-голубыми глазами я бы не согласился фотографироваться с Кэрол джаспер даже за все золото инков прогудел он Можете присесть сзади на корточки, посоветовала ему Хетти. — Пойдемте, мистер Гудвин. Она шагнула к дверям. Он хочет посмотреть дом. Надеюсь, постели у всех убраны? Я сказал, что поговорю с ними позже и последовал за ней пол. На полпути Хетти остановилась и спросила, не понижая голоса: "Ну как? Как все прошло?" "Замечательно", ответил я громко, чтобы все могли расслышать. Все заинтересованы так что работать будет одно удовольствие. Хети остановилась перед дверью слева от входа, открыла ее и вошла. Я проследовал за ней и закрыл дверь. Окна были зашторены, и в комнате царил полный мрак. Она щелкнула выключателем, и при свете люстры я огляделся по сторонам. Так, диван, обтянутый темно красным плюшем или бархатом такие же кресла, камин с мраморной доской, вылиненный старый ковер, справа у стены пианино, а за ним книжные полки. Вот здесь, кивнула София на полки. Книги я поставила на место. Я двинулся за ней, но заметив что-то уголком глаза, Повернул голову и оглядел. На полу за диваном лежала на спине тами Бакстер. Ее невидящие глаза смотрели в потолок, а из груди торчала рукоятка ножа. Глава 3.